Вино всей жизни ходу поддает, Сам для себя обуза кто не пьет. А дай вина горе, гора запляшет, Вино и старым юности прильёт.